Глава 7. Аня и обжорство. Ничто не предвещало беды. Аня сидела на ПП и занималась спортом целых 4,5 года. Теперь она легко ориентировалась в рецептах здоровых блюд, знала, в каких магазинах продают самые чистые продукты, а в какие рестораны лучше не идти, чтобы не поддаться соблазну съесть что-то не то. Удивительно, но за все это долгое время она ни разу не сорвалась. Было несколько ситуаций, когда она ела что-то неполезное. Например, небольшой кусочек торта на дне рождения подруги или ложку салата оливье на Новый год. Но Аня не считала это срывом, скорее осознанным отступлением от здоровой диеты. Разгрузочный день и лишний час на беговой дорожке решали проблему с угрызениями совести. За время учебы в институте Аня превратилась из девочки в молодую женщину. Она стала более уверенной в себе, раскрепощенной, красивой. Мужчины обращали на нее внимание, но она была верна Антону. Их отношения окрепли, переросли из детской влюбленности во взрослую любовь. Они настолько привыкли друг к другу за эти годы, что уже воспринимали друг друга как единое целое. Вместе на утреннюю пробежку, вместе на семейные праздники, вместе в отпуск. То, что после окончания института они поженятся, не вызывало сомнений ни у них, ни у родителей и друзей. Никто уже не мог представить их по отдельности. После окончания третьего курса Аня устроилась на работу вечерним секретарем. По вечерам приезжала в большой офисный центр, чтобы с 18 до 21 часа отвечать на звонки, получать посылки и помогать организовывать вечерние встречи. Ей очень нравилось работать и иметь пусть и небольшие, но собственные деньги, хоть эта работа и не помогала ей развиваться в профессии. Но родители не давили и не заставляли Аню зарабатывать. У папы в последние годы было несколько повышений на работе, и в деньгах они не нуждались. Так что девушка могла выбрать себе подработку по душе. Вечером в офисе сотрудники часто заказывали суши или пиццу, но Аня никогда не присоединялась. У нее всегда был с собой здоровый ужин в лоточке, отварная белая рыба, куриная грудка или паровые котлетки, а также овощной салат. Вкусно и по-домашнему. В отношениях с едой и телом Аня чувствовала себя лучше, чем когда-либо. Наконец-то она смогла взять под контроль свою сумасшедшую тягу ко всему сладкому, жирному и мучному. Она годами не ела блины и булки, и этот факт помогал ей чувствовать себя сильной, волевой, уверенной и хорошей. А еще красивой. Комплименты приходили к ней постоянно. От мужчин на улице с нотками восхищения, от подруг по институту с нотками зависти. Когда однокурсница в очередной раз спрашивали девушку, как ей удается так классно выглядеть, Аня отвечала всегда одно и то же. «Я не сижу на диетах, я просто сделала здоровое питание образом жизни». Когда она в жаркую погоду надевала короткие шорты или сарафан, то чувствовала, как ее провожают взглядом. Еще бы, ведь у Ани теперь были сильные, натренированные, стройные ножки. Она избавилась от целлюлита, подкачала все проблемные места и смогла наконец-то накупить себе гардероб мечты. Это была сказка. В магазине ей подходили все вещи размера S, а иногда даже XS. Раньше для нее было целой проблемой купить джинсы, которые бы не обтягивали проблемные места и не заставляли бы живот и бока вываливаться, словно дрожжевой тест. Сейчас она могла брать то, что ей нравилось, и не переживать, как эта вещь будет на ней сидеть. Короткая юбка, широкое платье, узкие джинсы или деловой костюм, что бы Аня ни носила, она выглядела потрясно. А главное, чувствовала она себя так же. Она гордилась собой и своими достижениями. Далеко не каждый способен на такое. И именно поэтому она чувствовала себя лучше, чем другие. Да, о таком не принято говорить, и Аня действительно никому, кроме Антона, не высказывала эти мысли. Но на самом деле она теперь смотрела на людей с лишним весом, с жалостью и даже нотками презрения. Насколько надо себя не уважать, чтобы пичкать свой организм таким дерьмом? Насколько нужно быть безвольным и необразованным человеком, чтобы самостоятельно вбивать гвозди в крышку своего гроба? Да, Аня раньше сама была такой. Она с содроганием вспоминала, как в школе переедала чипсами и кукурузными палочками. Но она была ребенком, глупой девчонкой, которая понятия не имела о том, какое серьезное влияние оказывает еда на организм человека. А что оправдывать взрослых людей, у которых есть доступ ко всем статьям и книгам про вред хаотичного питания и ожирения? Ничего. Нет оправдания у таких людей, потому что ничего, кроме пренебрежения, они не заслуживают. Но, конечно, говорить о таком было бы неправильно, поэтому единственный, с кем они с радостью обсуждали толстяков, был Антон. Вечером они часто сидели у него дома и смотрели разные передачи про похудение по-кабельному. Антон умирал со смеху, когда видел, как напрягаются и потеют толстые люди на беговой дорожке. А Ане больше нравились эпизоды, когда участники таких программ срывались и снова начинали переедать. В такие моменты Аня особенно остро чувствовала собственное превосходство и даже какое-то злорадство. «Посмотри, какой ты жалкий! Ты не справился, а я смогла!» Привычный голос в этот момент хихикал и с гордостью похлопывал девушку по плечу. Они с Аней уже давно жили в полном ладу и понимании. В общем, жизнь шла своим чередом, все было спокойно, ровно до тех пор, пока не наступила пора выпускных госэкзаменов и защиты диплома. Аня училась хорошо и уверенно шла на красный диплом. Все преподаватели в один голос хвалили ее за то, что у нее светлая голова и очень серьезный подход к учебе. Все ждали от нее только хороших оценок. И это давило. Аня зубрила билеты с утра до вечера, но ей все казалось, что она недостаточно готова, что можно сделать еще что-то. Все вокруг твердили ей, что она перегибает палку и прекрасно знает все предметы, но это только злило девушку. Ничего они не понимают. Нет предела совершенству. В итоге подготовка к госам постепенно стала растягиваться на вечера и даже захватывать несколько ночных часов. Аня училась практически 24 на 7, плохо спала, постоянно нервничала и даже начала грызть ногти. Дело было буквально за два дня до экзамена. Аня сидела на кухне и повторяла билет по экономике, но от усталости и стресса смысл текста никак не хотел до нее доходить. Она перечитывала билет снова и снова, злилась на себя и грызла обглоданную ноготь на большом пальце правой руки. В какой-то момент напряжение достигло пика. Аня почувствовала, что если сейчас не остановится, то просто сойдет с ума. Она швырнула стопку билетов на стол, вскочила и стала наматывать круги по кухне в поисках чего-то, на что можно отвлечься. Через минуту ей стало полегче, и она на автомате стала открывать и закрывать кухонные шкафчики, чтобы зацепиться за что-то взглядом. Так ей на глаза попалась запрятанная мамой шоколадка. Ее краешек торчал из-за банки с кофе. Мама так и не смогла совладать со своей бешеной тягой к сладкому казалось что анин пример перед глазами только еще больше расстраивала ее из за чего она чувствовала себя никчемной и слабовольной и с каждым годом все меньше пыталась бороться с зависимостью от еды диетических заходов становилось все меньше они превратились в редкие двух трехдневные акции после чего наступал очередной срыв и набор веса мама очень сильно поправилась за последние годы она списывала все на климакс но аня точно знала дело не в гормонах дело в мамином характере Естественно, маме было стыдно это признать. Поэтому она приноровилась прятать еду. Однажды Аня нашла коробку конфет в маминой тумбочке у кровати. В другой раз — рассыпанные по коврику в ванной крошки печенья. А сегодня — вот шоколадку. Аня вытащила плитку из укрытия и покрутила в руках. Классика! дешевый молочный шоколад с кучей сахара, изюмом и орехами. Кажется, мама с годами приноровилась машинально выбирать в магазине самые вредные продукты. Что? Ну вот что ей может нравиться в этом дерьме? Аня почувствовала невероятную злость на маму. Как можно быть такой глупой и слабой? Почему она, молодая девушка, находит время на заботу о своем здоровье, а мама давно на себя забила? Что с ней вообще не так? Что такого в этой идиотской еде, что она подчиняет себе людей, порабощает их, превращая в безвольных наркоманов? Аня развернула шоколадку и со злостью откусила ее уголок. Молочная сладость разлилась во рту. Это было давно забытое чувство эйфории. Почти пять лет Аня не ела шоколад. Совершенно на автомате она еще несколько раз надкусила шоколадку, стараясь тщательно ее разжевать. Глаза сами собой закрылись. Перед ними почему-то замелькали картинки из детства. Аня в деревне у бабушки ест с горячим ароматным чаем конфеты «Мишка» на севере. Откусывает по чуть-чуть и стонет от удовольствия. «Да, это и правда вкусно», — неохотно призналась Аня. Она завернула шоколадку и убрала ее на место. Пора было возвращаться к учебе. Но ноги как будто приросли к месту. Удовольствие от сладости все еще звенело в голове. Хотелось еще, точнее, даже не так. Не хотелось ничего, кроме этой шоколадки. Пара секунд колебаний, и Аня снова вытащила ее из шкафчика, развернула и несколькими большими укусами моментально прикончила. Сладость, такая терпкая, тягучая и давно забытая, растекалась во рту, окутывая язык и навязая на зубах. «Ещё!» — прозвучал приказ темной тени, стоящей за спиной у Ани. И откуда она только взялась? Стараясь не думать, Аня стала беспорядочно открывать все шкафчики, ища чем бы поживиться. Буквально за 10 минут она съела все сладости, имеющиеся в доме. Две большие пачки овсяного печенья, пакет с невкусными конфетами коровка и заныканную маме в хлебнице булку с маком. На очереди была пачка сладких йогуртов в холодильнике, но в этот момент Аня почувствовала, что ее мутит. Она побежала в ванную, склонилась над унитазом и уже практически засунула по старой привычке два пальца в рот, но тут в голове, словно молотом, шарахнула страшные слова. Булимия вернулась. Девушка убрала руку и со стоном привалилась к стене. Неконтролируемые слезы потекли по щекам, перерастая в настоящее рыдание. Казалось, все напряжение последних месяцев выходит в этот момент. Аня потеряла счет времени. Она не знала, сколько вот так просидела на полу в ванной, рыдая от усталости и бессилия. Когда она все же заставила себя подняться, почистить зубы и пойти в спальню, часы показывали половину четвертого утра. Стараясь ни о чем не думать, Аня завалилась в кровати и крепко заснула. Последнее, что она запомнила из той ужасной ночи, был насмешливый голос, прозвучавший прямо над ухом. «Вот и ты сорвалась. Ничего. Завтра мы с этим разберёмся». Приступообразное переедание. Приступообразное переедание, binge eating disorder, который также называют компульсивными перееданиями, это еще один из видов расстройств пищевого поведения. Но, в отличие от нервной анорексии и булимии, этот вид РПП не ограничительного типа, то есть не подразумевает жестких ограничений в питании, а эмоциогенного. Это значит, что приступы переедания провоцируют эмоции, с которыми человек не в состоянии справиться никак, кроме как при помощи еды. Итак, как определить, что у человека приступообразное переедание? Человек съедает количество еды намного больше нормального. Клиенты с приступообразными перееданиями могут съесть в один присест полторта, упаковку пирожных или двойную порцию фастфуда. Приступ происходит в течение достаточно короткого периода времени, меньше чем за 2 часа. Как правило, приступообразные едоки срываются в одиночестве, потому что стыдятся своих перееданий. Еда дарит им ощущение спокойствия и умиротворения. Все эмоции на время затихают. Переедание тут прививка от негативных переживаний. Правда, действует эта прививка недолго. Сразу после приступа наступает период отчаяния, сопровождаемый чувством вины, стыдом, обвинениями себя в слабоволии и обещаниями взять себя в руки. Диагноз ставится, если приступы случаются минимум раз в неделю на протяжении трех недель и более. Как видите, данные РПП очень похожи на нервную булимию, за одним значительным отличием. Тут отсутствует какая бы то ни была компенсация. Как чувствует себя человек с приступообразными перееданиями? Чаще всего это человек с низкой самооценкой, уверенный в своей никчемности и безволии. Эти ощущения подкрепляются тем, что при данном РПП чаще всего люди страдают ожирением, получают замечания и понукания со стороны окружающих. Человек с РПП хочет вырваться из порочного круга, но от диеты и ограничений страдает еще сильнее, срываясь снова и снова. Таким людям свойственно близерство, желание угодить окружающим, чтобы получить одобрение и хоть сколько-нибудь поднять за счет него свою шаткую самооценку. Стоит ли говорить, что в этом случае границы человека будут постоянно нарушаться? Ведь если ты готов в выходные вместо отдыха вскопать огород родителям или посидеть с детьми подруги, собственные потребности задвигаются на второй план. Критику люди с приступообразными перееданиями приносят болезненно. Критикующие мысли активизируют жесткого внутреннего критика, который без устали нашептывает человеку о его никчемности. Поэтому такие люди тревожные и конформные, часто избегают конфликтов, а также как огня боятся собственной злости, ведь если ты злишься, то уже не можешь быть хорошим для всех. Поэтому зачастую такие эмоции, как гнев и раздражение, подавляются и замалчиваются. Не могу не упомянуть, что в структуре данного РПП часто есть депрессия и или тревожные расстройства, в первую очередь именно из-за подавляемых эмоций и постоянной ненависти к себе. Я иногда даже плачу, когда ем, понимаю, что не могу остановиться, испытывая отвращение к себе, ненависть и пихаю в себя еду, потому что наказываю себя за свое слабоволие. Аня, 24 года. У меня приступообразное переедание уже несколько лет. Набрала из-за них 30 килограмм. Я ненавижу свое тело и себя. Постоянно чувствую себя никчёмной и ни на что не годной. Не хочу жить. Вита, 29 лет. Я просто захожу в магазин и скупаю всё, что вижу. Обычно сладкое и выпечку. Все это как в тумане. Прихожу домой и жру, словно хочу себя убить. Потом ложусь спать. А утром виню себя за такой приступ. Остановиться невозможно. Реально. Пробовала. Никак. Марья, 29 лет. Еще одна характерная черта данного расстройства — сбитые циркадные ритмы. Люди с приступообразными перееданиями часто страдают от сниженного аппетита в первой половине дня, пропускают завтрак, легко могут воздерживаться от еды до самого обеда или даже ужина. Голод настигает их ближе к вечеру. Тогда же драматически возрастают риски переедания. Человек чувствует себя бездонной ямой, не может ощутить сытость, сколько бы не ел. Что будет провоцировать приступы переедания? Чаще всего это будут негативные эмоции. Тревога, тоска, чувство одиночества, гнев. нередкий случаи заедания скуки. Казалось бы, это довольно безобидная эмоция, но часто за скукой таится тревога. «Я сейчас ничего не делаю, не приношу пользу, и мне от этого страшно». Впрочем, положительные эмоции, такие как радость, восторг, приятное волнение и предвкушение событий, тоже могут послужить спусковым крючком для возникновения приступов. В детстве я всегда объедалась по воскресеньям, потому что завтра в школу, и я заедала стресс. Если было много домашки или, не дай бог, контрольное в понедельник, я объедалась еще больше. Триггером было то, что я не оправдаю ожиданий, получу плохую отметку или опозорюсь перед одноклассниками. Годы прошли, но мало что изменилось. Вечер в воскресенье — время обжорства. Чувство бессилия, разочарования в себе и то, как я не оправдываю ожидания, свои собственные на сей раз. Анна, 32 года. В молодости ругала себя за то, что не готовлюсь к экзаменам, и покупала по 4 плитки шоколада. Съедала их за раз и ругала себя. Потом стала успокаивать себя едой. В семье была ужасная атмосфера, а еда была рядом. Я ела и ела и ела, когда грустно, весело, когда скучно. В результате сейчас я затыкаю едой любую пустоту внутри. Аня, 24 года. Началось, когда я съехала от родителей. Я заказывала себе по ночам пиццу и съедала всё за раз. Даже мысли не возникало съесть пару кусков и остановиться. Всегда надо было съесть все, что принесли. Так было почти каждую ночь. Карина, 25 лет. Началось в 15 лет, когда начала ходить в спортзал после первой диеты. Провоцировала приступы все, что угодно. Сравнение себя с фитоняшками, отражение в зеркале, неудачное фото, ссора с родителями, проблемы в школе, хамство от незнакомого человека. Я начинала тревожиться и нервничать, и в итоге зажор до потери пульса. Лена, 19 лет. Как вы видите, случай Ани не совсем типичный для приступообразных перееданий. Ее портрет совсем не соответствует портрету среднестатистического больного. Однако, если копнуть чуть глубже, мы увидим, что приступ спровоцировали негативные эмоции. Тревога из-за предстоящих экзаменов, чувство злости на себя, учебу и маму, усталость. Немаловажным фактором являются еще и предшествующие ограничения в питании. Они всегда повышают риск срыва даже на фоне ровного психологического состояния, не говоря уже о стрессовых событиях. Еще одним РПП, заслуживающим внимания в данной главе, является синдром ночной еды. По сути, это те же самые приступообразные переедания, но смещенные на вечернее и ночное время и тесно связанные с качеством сна. Люди с синдромом ночной еды часто страдают от бессонницы, мечутся в кровати и не могут уснуть, пока не совершат набег на холодильник. Характерная особенность этого РПП — регулярная еда по ночам и значимое количество пищи, съедаемое уже после ужина, более 25% рациона. Иногда человек ест в состоянии полусна и наутро не может вспомнить об эпизоде. Я просыпаюсь очень часто и иду есть. Иногда я даже не помню, что и сколько съела. Уже утром определяю по количеству тарелок и оберток. Забитый желудок болит, чувство вины за съеденное, страх за будущее. Была пара моментов, которые привели меня к психиатру. Первое. Я выпила мерамистин, думая, что это молоко. Не поняла, что ошиблась даже на первом глотке. Успокаивала себя, что просто рядом стояла, поэтому перепутала. Второе. Один раз я налила себе кондиционер для белья, который стоит в шкафу с бытовой химией. И это ведь даже не рядом с холодильником. Но вовремя очнулась, не выпила его. Марина, 46 лет. «У меня объедание перед сном — это способ заглушить тревогу, что я снова не усну, сплю очень плохо, больше полугода, иногда даже по три часа». Ирина, 38 лет. Какими данными мы располагаем о приступообразном переедании? Крупномасштабное исследование 2007 года показало, что от данного РПП Страдает порядка 3,5% женщин и порядка 2% мужчин, что сопоставимо с количеством больных нервной анорексией и нервной булемией вместе взятых и делает данное заболевание более распространенным, чем рак груди, ВИЧ и шизофрения. Чаще всего данное расстройство стартует у старших подростков и молодых людей, хотя нередки случаи и более ранние, даже среди детей. Как минимум 30% людей с ожирением, обращающихся за лечением, страдают от приступообразных перееданий. На данный момент ученые обнаружили несколько генов, связанных с такими перееданиями, что позволяет заключить, что заболевание может быть наследственным. На мой взгляд, самой большой сложностью в работе с людьми, которые приступообразно переедают, является, как ни парадоксально, не сама по себе терапевтическая работа, а осознание клиентам проблемы. Нас убеждают в том, что наше питание и количество еды на тарелке на 100% — осознанный выбор, который в состоянии контролировать любой здравомыслящий человек. Только это не так. Если бы это было так, то откуда бы взялись миллионы людей с ожирением и миллионы людей, которые приступообразно переедают по 5, 10, 20 раз в неделю? Неужели все эти люди лишены здравого смысла и силы воли? В этом случае было бы логично предположить, что люди с данным РПП не в состоянии ничего добиться в жизни, весь день только и делают, что лежат на диване и плюют в потолок. Но оглянитесь вокруг. Много ли вы знаете таких людей? Приступообразные едоки чаще всего многодетные матери, руководители бизнеса, те, на ком лежит большая ответственность, финансовая, семейная, эмоциональная. Питание тут, по сути, единственная сфера в жизни, где можно расслабиться, отвести душу, побыть какое-то время ребенком, радующимся сладости. Никакая критика, жесткая мотивация, попытки пристыдить тут не помогут, только понимание, поддержка, мягкая мотивация и научение видеть и экологично проживать свои эмоции без помощи еды, причем чем постепеннее будет работа, тем лучше. Но, по иронии судьбы, сами приступообразные едоки не хотят мягко, потому что считают, что не заслуживают добра, сочувствия и размеренного темпа, только жесткие диеты, марафоны похудения и ненависть к своему телу. Вот на преодоление этого сопротивления и направлена значительная часть терапевтической работы. Миф о силе воли очень мешает, потому что близкие считают тебя просто ленивой и слабовольной. Никакой поддержки от них, только критика. Ира, 29 лет. Хуже всего то, что в силу воли верят родные. Эти комментарии мамы. «Ну ты уж больше-то не толстей, сколько можно?» Как будто бы я делаю это нарочно. Будто бы можно избавиться от этого, просто этого захотев. Я думаю, что сила воли тут ни при чём. Человек может быть очень волевым, но при этом страдать от РПП. Тамара, 25 лет. Сила воли у меня точно есть, иначе бы я не добилась всего того, что у меня есть. Но с едой буквально ешь или умри. Паника — жизненная необходимость, которая не поддается желанию быть на два размера меньше. Ирина, 29 лет. Последствия приступообразного переедания, безусловно, не так страшны, как у нервной анорексии и нервной булемии. Однако данное заболевание тоже негативно влияет на здоровье человека. Самые распространенные последствия — это ожирение, сахарный диабет второго типа, гипертония, заболевания сердца, боли в суставах и позвоночнике, апнои. Если вы заподозрили у себя приступообразное переедание, обязательно обратитесь к врачу-психиатру. Он поможет исключить депрессию и другие сопутствующие расстройства, а также пропишет лекарства для регуляции эмоций, если это вам необходимо. Следующий кирпичик в работе — терапия. Настройтесь не на спринт, а на марафон. Тут не стоит ждать моментальных результатов. Важно докопаться до ядра болезни и мягко выстроить новые пищевые привычки, основанные на заботливом и внимательном отношении к себе. Если вы заподозрили приступообразное переедание у близкого, самое главное помнить, что замечания о весе, язвительные комментарии и предложения диет только усугубят ситуацию. Напомню, что корень данного РПП — это неумение справляться с негативными эмоциями, и критика и давление близких сделают лишь хуже. Намного более эффективно будет установить доверительные отношения, больше разговаривать с человеком о его чувствах, дать понять, что вы готовы его поддержать в любом весе, несмотря ни на что.